Глава седьмая. Мои верные помощники. Скрип старых ступенек, которые так и норовили подо мной провалиться, селял леденящий ужас, а разваливающаяся дверь, которую я с трудом открыла, сотрясалась от ветра и норовила захлопнуться, чтобы оставить меня в кромешной тьме. Это просто лестница наверх и просто скрипучая дверь, и больше ничего. Я просто посмотрю, что там наверху, и тут же спущусь обратно. И вообще, я не любопытная, просто если я собираюсь здесь жить, мне нужно понять, чего мне бояться. Успокаивая себя, я аккуратно проходила ступеньку за ступенькой, пока наконец не увидела свет. Нет, не в конце тоннеля, хотя иногда мне казалось, что все к этому идет. Передо мной предстал просто огромных размеров просторный чердак, занимающий всю площадь дома. Ух ты, вот это да! Сделала несколько шагов в центр чердака и покружилась. А потом побежала к большому окну, которое, на удивление, было застеклено, и посмотрела на улицу. Через грязное, покрытое пылью паутино-стекло я увидела, что передо мной лежала извилистая дорожка, окруженная деревьями, которая вела к небольшой деревеньке из нескольких десятков домов. А это значило, что я была здесь не одна. Это давало надежду на то, что я смогу завести друзей и познакомиться с новыми людьми, Тогда мне было бы не так одиноко, ведь общаться с кроликом, у которого за спиной крылья пчелы, — это не самое приятное занятие. Протерев стекло покрывалом, которое стало поистине универсальным предметом, и избавившись от паутины, я оглянулась и осознала, насколько просторным был чердак. Здесь, на чердаке, деревянные балки выполняли сразу две функции — служили потолком и опорами для крыши. Но я же помнила, что увидела в первый раз, взглянув на этот дом и крышу. Она была покрыта сырой соломой, но здесь наверху ничего подобного не было. Крыша состояла из крепких, массивных бревен. И это было, видимо, единственным, что здесь было целым и прочным. Вдобавок к этому здесь располагалась массивная кирпичная труба, которая поднималась снизу от камина. Если же стопить его внизу, тепло трубы согреет и чердак. А это означало, что здесь можно сделать полноценную комнату, в которой можно преспокойно жить. Я, конечно, не знала, какие зимы в этом мире, холодные или теплые. Возможно, сейчас за окном была настоящая зима, а я просто не замечала этого. Пожав плечами, я прошлась по всей площади чердака, оставляя своими гигантскими галошами следы на пыльном полу и недовольно покачала головой. Сюда бы хорошую метлу и ведро мыльно воды с тряпкой, я бы быстро навела здесь порядок. Стоило мне это произнести, как я ощутила внушительную вибрацию стен. Они словно задрожали от страха или возбуждения, и мне показалось, что началось землетрясение. Схватившись за одну из стен, я прижалась к ней, сама трясясь как осиновый листок. А потом в воздухе материзовалась большая метла, наверное, с меня ростом. Тут же на пол плюхнулась веревочная швабра и деревянное ведро, наполненное водой с обильной мыльной пеной. Стены перестали дрожать. и, издав довольное причмокивание, замолчали. Я все еще стояла на месте, не в силах пошевелиться. Вцепившись в одну из бревен, я боялась сделать шаг вперед и приблизиться к тем орудиям труда, которых сама себе нажелала. Они, казалось, были живыми и иногда подпрыгивали, а вода в ведре колыхалась, словно волны в море. Но, пересилив страх, я выдохнула и подошла к швабре, опустилась и подняла метлу с пола, Она была довольно увесистая и все еще дрожала да так сильно, что мои руки в один миг заболели от такой сильной вибрации. «Да что это с тобой? Перестань!» — прикрикнул я на метлу и засмеялась. Мне показалось, что метла, которую я держала в руке, тоже начала смеяться. Кажется, я сходила с ума. Но что самое удивительное, как только я перестала смеяться, метла замерла, словно ничего и не было, и казалось, что это было всего лишь моей фантазией. Стараясь не думать о том, что только что произошло, я пошла к ближайшему углу чердака и начала быстро выметать грязь, пыль и мусор. Поднялась такая пыль, что я начала кашлять и задыхаться, поэтому, быстро открыв окно, я впустила сюда свежий воздух и продолжила заниматься сухой уборкой. Влажной очень не хватало. Взглянув на швабру с длинными толстыми веревками, которая, кажется, приплясывала около ведра с водой, я улыбнулась. Мне все еще казалось, это игрой моего бурного воображения, но это было весело, как и все пока в этом мире. Летающие говорящие кролики, смеющиеся метлы и пританцовывающие швабры, это было захватывающе. Я не могла представить, что будет дальше, но мне было очень интересно. Вот бы швабра танцуешь, шла за мной и вытирала пол мыльной водой, тогда бы не было столько пыли и работа выполнялась быстрее. Казано? Швабра поднялась с пола и тут же с плеском плюхнулась в мыльную воду, подняв в воздух облако пены и выплеснув часть воды из ведра на пол. Раскрыв рот, я осмотрел на эту магию и не могла поверить в то, что вижу. Неужели так и правда бывает? Отжав нужное количество воды, швабра, словно танцуя под свою музыку, понеслась в мою сторону и принялась мыть пол там, где я уже убрала грязь и мусор. Вот это да, вот это помощница! Удивленно восхитилась я, опираясь на метлу, которая опять начала дрожать. Через час уборка была завершена. Мы с моими волшебными помощниками очистили пол от грязи и пыли и сделали так, чтобы он сверкал. Свежий воздух из окна освежил чердак, и теперь там можно было свободно дышать. Метлу и швабру вместе с грязной водой я спустила вниз и, вдохнув осенний воздух с улицы, довольно улыбнулась. Часть дома была очищена. Я решила наградить себя еще одной грушей. Когда я подошла к дереву, мой ушастый друг уже сидел на ветке и весело подергивал лапками. — Евангелина, я обещал тебе доказательство того, что пчелы считаются моими родственниками. Обещал? — Ну, допустим, обещал, — скептически ответила я и, сорвав грушу, откусила кусочек вкуснейшего плода. — На, держи! — Леон протянул мне небольшой глиняный горшочек, закрытый льняной серой тканью и перевязанный бечевкой. И потом не говори, что мои родственники не пчелы.